Нас привели в небольшую комнату и оставили в одиночестве. Я бессиленно села на один из стоявших стульев и тоскливым взглядом обвела нашу камеру. Хоть на окнах и не было решеток, и уютное помещение находилось не в сыром подвале, а в башне, но прыжок с такой высоты был чреват многочисленными переломами и ушибами. Ни одного из моих кинжалов при себе не было, так что делать подков как граф Монте-Кристо, было нечем, и, главное, некуда. А от подарка владыки польза было примерно столько же, сколько от дырки от бублика. Оставалось только ждать прихода конвоиров, чтобы узнать, зачем нас сюда притащили, и уговаривать пса не поднимать лапу на каждый предмет обстановки. Нервы моего друга совсем расшатались, он так и норовил окропить всю находившуюся в комнате мебель. Слегка успокоившись, я разглядела в углу манекен с платьем, которое я планировала надеть завтра на бал у одной важной шишки, обещавшей мне помощь в открытии стриптиз-бара. Только вот у платья была открытая спина, и к нему полагалась накидка, но ее почему-то забыли прихватить. К моей радости за манекеном обнаружился туалетный столик, укомплектованный моей шкатулкой с драгоценностями, и косметичкой размером с хороший мешок. Видимо, ее собирал невежда и по причине некомпетентности сгреб в нее все, что находилось в баночках, включая воск для эпиляции. «Ого, Дашка, нас позвали на прием верха Увидев в моих руках наряд, моментом оживился пес. Хотели бы посадить или казнить, то робу арестантскую предложили бы. Могли бы прислать приглашение. а хватать нас на улице, как террористов, и не рыться в моих вещах. Держа платье на вытянутых руках, скорчилась в муках моя брезгливость. «Давай, не кочевряжься, как девица на выданье, не будем заставлять людей нас ждать», начал поторапливать меня, вернувший бодрое расположение духа, почти что никогда не унывающий пёс. Под его крики, типа «Кто тебя там увидит? Давай уже быстрее накладывай штукатурку!» Что ты присоски свои мажешь? Все равно, поди, придется монаршую руку лыбызать. Я быстро закончила переодеваться и наводить красоту. Требовалось срочно посмотреть на себя со стороны. Женщина я или нет? Ну, мужики во всех мирах одинаковы, о вещах и косметике позаботились, а о самом главном враге женщины нет. На мое счастье, в пудренице не разбилось зеркало, а то нарисовала бы себе глаза в районе подбородка. Закончив посылать проклятие на голову идиота, не додумавшегося снабдить меня трюмо, я, вертясь из стороны в сторону, спросила. «Ну как?» и замерла в ожидании модного приговора. «Как капуста», — убийственно честно ответил пёс. «Что, так платье полнит?» Не на шутку переполошилась борьба с лишним весом. «Не-а», — хихикая отозвался пёс, «ты лысая, а платье внизу пышное». Вот твоя головенка и торчит, как качан!» На его собачье счастье за нами пришли стражники. В противном случае я попортила бы ему шкурку своими чудесными ногтями. Перед огромными дверьми конвоиры перестроились из кольца в почетный караул и, пропуская нас вперед, остановились. Двери распахнулись, и чей-то голос оглушительно возвестил. «Ларды-маги и ларды-воршебники!» Глава Ковена. Прошу встать и поприветствовать избранную и ее священного зверя. «Пипец!» – прокомментировала моя трусость. «Попали, как хрен в рукомойник!» – согласилась с ней душа и ушла в пятки. Сосискин попытался в очередной раз симулировать сердечный приступ, но я дала ему не сильного пинка и первым отправила в клетку к ольвам. Решительно шагнув следом за проехавшимся по полу на заднице псом, я вошла в огромный зал. Увидев в самом его конце возвышение, на котором стояли трон, сидящим на нем императором, и одно пустое кресло, бодренько потрусила навстречу проблемам, надеясь, что это пустующее место не окажется электрическим стулом. Я проходила между стоящими столбами-волшебниками в дурацких шляпах спинным мозгом ощущая их взгляды, буравившие меня, и думала, униформа у них что ли у всех такая по части головных уборов. А вообще они мне здорово напоминали бояр в соболиных шапках из фильма про Ивана Васильевича. Только те были смешные, а эти персонажи напоминали мне больше упырей до вурдалаков по главе с Вием, стоявшим по правую руку от единственного сидевшего в зале. Мне оставалось дойти до цели несколько метров, как, наступив на подол моя неуклюжесть споткнулась, попыталась сохранить равновесие, но нога предательски поехала по скользкому паркету, и я с размаху грохнулась всем прикладом. Ко мне тут же подлетели император и глава Ковена и начали бестолково суетиться, помогая встать. Я проигнорировала их помощь, начала самостоятельно подниматься поглаживая ушибленный бок и сердито ворча. «Вы еще бы масло подсолнечное здесь разлили, а нушки недоделанные!» Сосифкин, глядя, как я, сменив гнев на милость, вцепилась в локоть императора и заковыляла к креслу, егидно прокомментировал. «Ну что, мать, закончим тут?» И дома рванешь записываться на передачу корова на льду». «Синепременно!» сразу после того, как ты выступишь в программе «Цирк с живодерами», отбила подачу моя находчивость. Устроив меня в кресле со всеми удобствами, император дал остальным знак садиться, и к микрофону вышел глава Ковена. Ну, не к микрофону, конечно, а просто к народу. Не суть. Он начал с выражения радости от столь долгожданной встречи с очередной идиоткой. Затем стал кидаться проклятиями в адрес темного и разбрасываться обещаниями, типа «Поможем, чем можем, только много не проси, сами последний хрен без соли доедаем». Проще говоря, его выступление походило то ли на митинг обманутых вкладчиков, то ли на выступление большевистского агитатора, призывающего пойти громить Зимний дворец. Подчиненные его поддерживали радостным гулом и сотрясали воздух кулачками. Под этот пафос я сидела и гадала, чего мне хочется больше – убить главу Ковена, кильки в томатном соусе или бутерброда с ливерной колбасой. Наконец оратор, патетически воздев руки, провыл. «Чем мы можем помочь тебе, избранная, в борьбе с темным лордом?» Я неторопливо почесала нос, лениво окинула его лоснящуюся сальцем тушку и раздельно произнесла «Ни-чем». и, глядя в его выкатившиеся, как гаубицы, катафоты, поправила себя. Вернее, не мешайтесь у меня под ногами. Не давайте мне своих бесполезных советов, не всучивайте очередных помощников и не пытайтесь навесить на меня три тонны ваших бесполезных амулетов. Мне это нужно, как пьяница, сухой закон. Сосискин не мог промолчать и внес свою лепту. Вы могли бы помочь нам материально, но я слишком благороден, чтобы отбирать последнюю серебрушку у немышних стариков». «Какой там поднялся вой?» «Куда там стаи голодных шакалов?» Эти шарлатаны и прочие вступившие в их ряды дармоеды вопили похлеще, чем арабы-христиане в храме гроба Господня на Пасху, а глава Ковена своим визгом легко мог перекрыть звуки самой громкой сигнализации. Когда они оторались, я, ковыряя в ухе мизинцем, на всякий случай уточнила. Закончили глотки драть склеротики в маразме? Видимо, склерозом и маразмом тут все же страдали. Вся эта арава попыталась начать разрушать мне мозг по новой, теперь уже открещиваясь от этих старческих недугов. Но я предостерегающим жестом Остановила вторую волну возмущения и, дождавшись полной тишины, стала негромко говорить. Вы, сборище старых никчемных придурков! То, что вы тут называете великим волшебством, у нас дети в школе проходят. Что вы сделали такого выдающегося за последнее время? Увеличили надои? Взрастили новый цветочек? Изобрели очередное средство от поноса? Какой-то старик скачал и, петушась, выкрикнул. «Да, я и мои помощники с помощью заклинания вывели новый сорт роз. Даже гномы признают, что в этот раз мы их обставили». Я мысленно извинилась перед его сединами и прорала в ответ. «Это, козел старый, называется селекция. Ни хрена ты не вывел. Ты чирьи у себя на заднице вывести не можешь». Вот и вскакиваешь, и перебиваешь людей. Жги, Дашка, раздави их, как клопов, благословил меня на ратный подвиг верный оруженосец. Я, невзирая на боль в ноге, вскочила на кресло и пошла резать правду матку. Ты, ткнула я в красного, как помидор Мичурина-недоучку, ты кем старый хрыч себя возомнил? Творцом живого? Не дожидаясь ответа, Я, выпитив нижнюю челюсть, мрачно обвела взглядом притихший курятник и продолжила их костерить. «Вы ничего не можете создавать. Даже боги не могут этого делать, потому что это право демиургов. Вы в силах только помогать богам хранить то, что было создано другими. Но вы настолько закоснели в своей светлости, что перестали понимать, что происходит. Скажи мне, главный волшебник, «Сколько заклинаний против темного лорда вы создали?» Повернувшись к главе Ковена, потребовала ответ мой гнев. «Молчишь? А я тебе отвечу. Нисколько!» «Но... Но это против природы светлых сил!» Начал он жалко оправдываться, тряся всеми своими подбородками. Но я была безжалостна и ударяла по нему, как повышающиеся тарифы на ЖКХ по кошелькам пенсионеров. «Очнись, дебил!» Идет война, хоть сейчас сам себе признайся, что у вас нет сил тягаться с темным лордом и его приспешниками. Закончи уже посылать людей на бойню и втюхивать избранным ваши ни на что негодные волшебные побрякушки. Пойми ты, наконец, что избранная – это всего лишь оружие против темного лорда, и даже если она его убьет, то в одиночку она не сможет победить всю нечисть и нежить». приструнить некромантов и прочих распоясавшихся дегенератов. Это уже ваша забота, светлые волшебники, остановить их полчища. Пока я переводила дух, слово взял мой заместитель. Вы что думали, избранная и ее зверь по жизни вас от всех напастей будут охранять? И за вас положат всю темную империю, а вы в это время плюшками баловаться будете? И пока вся эта стая галок снова не кинулась на склевать, выбил почву у них из-под ног. «Значит так, и инурезники и подагрики, начинайте ковать магическое оружие или создавать убойные заклинания. У вас по тысяче голодных тварей нарыло в перспективе, а вы все гербарии собираете, да о высоких материях рассуждаете и ждете, когда же кто-то за вас завалит темного козла». И, пробравшись поближе к императору, заорал. «А ну, взяли руки в ноги!» и быстро по своим углам и щелям, и чтоб завтра к вечеру каждый из вас принес мне по три готовых и боеспособных заклинания против нечисти, а глава Ковена — пять, а кто не принесет, тому я лично отгрызу гычу». Эта стая гиен, услышав, что им будут что-то отгрызать, так быстро кинулась на выход, что образовалась давка, а я с отвращением смотрела на толпу бесполезных людей. напомнивших мне копошащихся опарышей, и думала, как же все заблуждаются, представляя волшебников мудрыми гудвинами, совершенно не подозревая, что они по натуре страшилы великолепные. От раздумий меня отвлек дребезжащий старушечий голосок какого-то божьего дуванчика, которого чудом не затоптало стадо озверевших от страха слонов. «Как же ты, девочка, будешь с темным лордом воевать? У тебя ж никакой магии нет. Зверь твой не особо большой. Кто ж тебе поможет?» «Не беспокойся, бабуля, у нас есть мозги. Вот с их помощью мы и одолеем супостата», – ответил за меня мой ученый-секретарь.